Глава двадцать восьмая. Леторт. Аурика. «Как ты, родная! Я так рад, что ты наконец-то вернулась, да ещё и с новыми рабами! Всё будет хорошо, Аурика, слышишь? Всё будет замечательно, девочка моя!» — выдохнул король с неохотой разжимая объятия. От него исходило столько отцовской любви и заботы, что на глаза невольно навернули слёзы. «Нет-нет, только не надо плакать!» — заволновался он и повернулся к высокому худощавому брюнету лет сорока. «Советник Леторт, проводите принцессу в лечебный корпус и разместите новых гаремников возле её покоев. Здесь, на Минолте, мы пробудем пару недель. После этого вернёмся в столицу», — пояснил он уже для меня. «Хорошо», — коротко кивнула я. «Сейчас тебя осмотрят врачи и назначат лечение. Мне уже доложили, как тяжело тебе пришлось в плену. Но главное, что ты не сломалась и смогла выбраться. Ты очень храбрая, умница моя. Теперь всё страшное позади». «Раны заживут, не думай больше о плохом. Теперь ты дома, в безопасности. А та тварь, что тебя похитила и измывалась над тобой, скоро поплатится за всё, поверь мне. Я уже принял меры, решительно заверил король. Я рада», — искренне отозвалась я. Он ещё раз порывисто обнял, после чего летард повёл меня в замок. «Ваше Высочество, у вас будут какие-либо пожелания на вечер, подать вам какие-либо особенные блюда на ужин». «Хотите побыть в одиночестве или в компании гаремников? Вы намерены оставить кого-то на ночь? Прошу вас озвучивать мне любые пожелания. Моя главная миссия на Минолте — угождать вам», — мягко произнёс мужчина. Его вопросы поставили меня в тупик. Никаких местных блюд я не знаю, а насчёт компании, с одной стороны, было бы неплохо побыть в одиночестве... привести мысли в порядок, а с другой оставаться одной в незнакомом месте было некомфортно и даже немного страшно, несмотря на тёплый приём и ту заботу, которой меня окружили. «Я не знаю, пока не решила», — отозвалась я в итоге. «Буду терпеливо ждать вашего решения», — склонил передо мной голову мужчина. «И прошу вас уточнить по поводу новых гаремников. У вас уже есть среди них фавориты, которых нужно поселить поближе к вашим покоям. И жду ваших распоряжений насчёт старых гаремников». «На данный момент они дожидаются вас в столице, в центральном дворце, но если вы пожелаете, их доставят сюда». «Нет, не надо сюда». Затрясла я головой и вспомнила про брата Сайтона. «Точнее, привезите, пожалуйста, только одного. Его зовут Майкл». «Как вам будет угодно, ваше высочество?» С готовностью отозвался летард «Этот невольник будет в вашем распоряжении уже через час». «Отлично, спасибо», — поблагодарила я его и заметила в глазах мужчины лёгкое изумление. Кажется, слово «спасибо» он слышал от принцессы нечасто. Или не слышал вообще. Охранники в бирюзовой униформе распахнули перед нами двери во дворец, и мы вошли в огромный, шикарный холл. «Лекари ожидают вас в правом крыле. Насколько я знаю, вы редко бывали на Минулте, предпочитая ему замок на Вишневом озере. Если вам будет здесь что-то непонятно, я с радостью отвечу на любые ваши вопросы», произнес летард уверенно ведя меня по мраморному коридору с ажурными светильниками на стенах. «Благодарю вас, я буду иметь это в виду», — кивнула я. Помещение, в которое он меня привёл, оказалось небольшим и довольно уютным. обитая бархатом высокая кушетка, ярким бордовым пятном выделялась у высокого белого окна. Несколько мягких диванов и кресел стояли вдоль стены. На каждом предмете мебели — позолота. О том, что это не просто уютная гостиная, а своего рода лечебный кабинет, говорили пара больших шкафов у входа. уставленных склянками и банками с травами, а на полках сияли разложенные кристаллы, железные трубочки и другие непонятные предметы. В воздухе витал успокаивающий запах валерианы. ваши высочества Поклонились и кинулись ко мне двое мужчин лет 50 в белоснежных медицинских халатах. Еще один стоял у кушетки, заботливо поправляя лежавшую там бархатную подушку. При моем появлении он тоже отвесил поклон. Летарда отослали прочь, и трое врачей окружили пациентку своим вниманием. Для начала меня положили на кушетку и поводили надо мной руками и разными кристаллами. «Не надо бояться, это просто диагностические процедуры», пояснил один из лекарей полноватый жизнерадостный шатен. «Доверьтесь нам, ваше высочество, всё будет хорошо», успокаивал меня второй энергичный блондин с пристальным взглядом голубых глаз. Такое чувство, что он не просто смотрел на меня, а просвечивал как рентгеном. «Мы все так переживали за вас, дорогая принцесса, и так рады, что вы смогли вернуться домой, а ваш отец вообще место себе не находил, ночами не спал. Мы с трудом поддерживали его здоровье, так сильно он извёлся от волнений. Забалтывал меня невысокий брюнет, попутно освобождая моё тело от одежды. Не знаю, как у него это получилось, может, он применял гипноз или что-то типа того, но я внезапно обнаружила, что лежу на кушетке уже обнажённая. Но меня это почему-то мало волновало». Я даже не успела смутиться, как неожиданно уплыла в мягкий, приятный сон.